Глава седьмая Не успев хорошенько позавтракать, приглушив голод лишь бутербродом с колбасой, Глеб отправился на поварскую. Предчувствие перемен щекотало нос и вызывало острый приступ нетерпения. Но пока приходилось таскаться за подопечной, подслушивать, подглядывать и довольствоваться этим. Нельзя пропустить ту важную точку отсчета, от которой начнет свой путь твоя великая любовь, крошка. А то как бы я чего не напутал. «Практика показывает, что это может продлить и мои, и твои мучения на несколько дней или даже недель. Мы же с тобой предпочитаем короткий путь к счастью, правда?» Катя зашла в отель «Тасман», и Глеб улыбнулся. «Дорога от дома до редакции обратно порядком надоела». Он бы мог пойти следом, но все же решил пока остаться в тени. Никто не знает, как будут развиваться события далее. Лучше не торопиться. Из отеля Катя вышла взволнованной. Глеб уловил дрожь в ее душе и прищурился, пытаясь прочитать на лице как можно больше. У нее наверняка была с кем-то встреча, и этот человек ее расстроил. Нет, Екатерина Щербакова не огорчена, она нервничает. Глеб ускорил шаг, чтобы сократить расстояние между ними, провел пятерней по волосам, пересек проезжую часть и зашагал по противоположной стороне улицы. Когда Катя оказалась на вокзале, а затем сел в электричку, Глеб, помнил Титина, мысленно простонал, О, Опять леса и поля, давай-ка возвращайся в Москву. Я не любитель удобств во дворе. Из покосившегося дачного домика Катя вынесла небольшой продолговатый предмет, завернутый не то в шарф, не то в плед. Глеб прищурился, стараясь максимально включить воображение. Ну и что там? Ну, голод выдавал только одну версию, которая изрядно развеселила. Запеченная с яблоками утка или гусь? Предмет Катя несла осторожно, и Глеб сделал вывод, что вещь хрупкая, не слишком тяжелая, и существовала большая вероятность того, что она имеет отношение к отелю «Тасман». Волнение ушло, на лице Катя теперь отражалась задумчивость, будто предстояло решить очень важный вопрос. «Если ты принесешь эту штуку домой...» То мне придется заглянуть тебе в гости. На вокзале Глеб прихватил пару булок и бутылку минералки. Но желудок продолжал требовать нормальной пищи, особенно мяса. Проследовав за Катей до ее дома, он позволил себе расслабиться и, едко напивая, «Любовь нечаянно нагорянет, когда ее совсем не ждешь», — вернулся к метро и устроился на летней веранде первого попавшегося кафе. Заказав Цезарь телятину на гриле с картошкой и овощами, Глеб вытянул ноги и огляделся, изучая рядом сидевших девушек. Ничего интересного. Душа и тело вроде бы и не требовали сейчас знакомств, но сколько настойчиво просила хоть какого-нибудь мимолетного приключения, имеющего отношение к прекрасной половине человечества. «А куда это ты собралась?» — выдохнул Глеб, протягивая руку к уже второму бокалу вина. Теперь он был слишком сыт, чтобы подскакивать и продолжать унылую слежку. Но, похоже, именно это ему и предстояло сделать. Метрах в пятнадцати от него по направлению к метро шла Катя. В левой руке она держала плоскую сумку с ноутбуком. Вторая сумка, компактная, дорожная, висела на правом плече. — Сюда не могла поместиться та хрень, которую ты забрала на даче. Значит, она осталась в квартире. Сразу отметил Глеб и подал знак официанту, прося счет. — Готов поспорить на миллион, ты едешь в отель «Тасман». Чувствую, именно там все и закрутилось, именно там. Клебу катастрофически не хватало информации. Чутье охотника подсказывала что пазл уже можно начинать складывать. Но где взять детали? Где детали, черт побери? За упоминание рогатого и хвостатого он мгновенно получил обжигающую боль в боку. Но сейчас не было времени устремлять в небо ответные пламенные взгляды. Прокряхтев что-то нечленораздельное, Глев быстро расплатился и, хромая, вышел на тротуар. Боль отступила, оставив после себя привычное в таких случаях раздражение. Он не ошибся. Катя доехала до парка культуры и скрылась за тяжелыми дверями отеля «Тасман». Но теперь Глеб не желал занимать выжидательную позицию. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Неужели она собирается поселиться в этом отеле? А может, планирует взять у кого-то интервью? Если первое, то очень странно. — Катя, Катерина, у тебя вроде собственная квартира в Москве имеется, или ты ее снимала? — Нет, не снимала. Тогда бы ты не сумку несла, а три чемодана и баул, как минимум. Глеб зашел в отель, бросил короткий взгляд на Катю и устремился к стойке с прессой, изображая заинтересованность. Я по приглашению Федора Дмитриевича мелихова он звонил приблизительно час назад и сказал, что номер меня ждет. екатерина Щербакова? Да, рада приветствовать вас в отеле. Пожалуйста, поднимайтесь на пятый этаж, ваш номер пятьсот двенадцатый. Пользуясь тем, что он стоит спиной к присутствующим, Глеб нарочно округлил глаза, изображая крайнюю степень удивления и с удовольствием отправил в потолок многозначительный взгляд. Фамилию Мелехов он обязательно запомнит. Если этот человек связан с работой Кати, то наверняка он известен в каких-либо кругах. «Навести справки – плевое дело!» Глеб усмехнулся, дождался, когда стук каблуков станет тише, развернулся и, лучезарно улыбаясь, подплыл к высокой блондинке. «Дорогуша, на мне свежая клетчатая рубашка. Я почти похож на тех белых воротничков, которые обтяпывают бизнес-делишки в этом отеле. Не похож? Ничего страшного, разберемся по ходу пьесы». — Добрый вечер, — улыбнулась блондинка. — Что бы вы хотели? — Один из лучших номеров. И, пожалуйста, подскажите, где поблизости можно купить ноутбук? Я, знаете ли, люблю почитать новости перед сном и желательность большой чашкой обжигающего кофе. В подобных номерах Кате не приходилось останавливаться. Комфорт и красота, как оказалось, имеют свой цвет сливошно сливочно-медовый. Цвет густой, убаюкивающий, располагающий к отдыху, а не к работе. Без сомнения, Мелехов внимателен к личным гостям и наверняка сам решает, какой номер им предложить. «Наверное, я у него ассоциируюсь или с пчелой, или с ребенком сладкоешкой Катя засмеялась, прогоняя некоторую неловкость. Ее поселили в шикарном номере, и с одной стороны это было приятно, а с другой вызывало определенную скованность. «Не принцесса жена все-таки. Зачем? Обязательно поблагодарю. А ведь он знал, что я удивлюсь». Улыбаясь, Катя прошла к окну, коснулась полупрозрачной гарден, оформленных по краям плесированными фонариками, подошла к кровати и автоматически погладила ее, как огромного атласного зверя, доброго и домашнего. Затем скинула туфли, раскинула руки и упала на покрывало цвета топленого молока. Пролежав немного без движения, она перевернулась на спину и коротко вздохнула. Пора перестать бегать от настойчивых вопросов и хорошенько подумать о Полтаве. Корабль бросил якорь в ее квартире, а в душе объявлено штормовое предупреждение. Знает ли Федор Мелихов, кого он пригласил для интервью? Или происходящее простое совпадение? Подлинник я ищу многие годы, но пока тщетно. Я даже не знаю, сохранился ли он до наших дней, или время и люди оказались к нему беспощадны. Увы, последнее упоминание о Полтаве было очень давно, но, как говорится, надежда умирает последней. Что-то мне подсказывает Федор, что ваша надежда не умрет никогда. Тихо произнесла Катя, встала с кровати, вновь подошла к окну и, глядя на мимо проносящиеся машины, усмехнулась. Последнее серьезное упоминание полтаи было еще при жизни мастера Матвея Глинникова. Какова вероятность того, что Мелихов мог проложить путь из далекого прошлого к ней, журналистке Екатерине Щербаковой? Это невозможно, он ничего не знает. Но колкая заноза в душе предлагала отбросить эмоции и подумать еще. Какой-то важный момент ускользал, и Катя это чувствовала. Мелихов никак не походил на человека, жизнью которого управляет случайности. И этот факт заставил закрыть глаза и прислушаться к себе. Неожиданное приглашение на аукцион, и места оказались рядом. А потом таинственный коллекционер невероятным образом выбирает ее. Он знал, тысячу раз знал, и это он прислал приглашение. Теперь уж точно Катя не могла стоять на месте, эмоции нахлынули, и они были настолько яркими и разноцветными, что не получилось бы сказать, что конкретно она чувствует. Быстро дойдя до дверей и так же быстро вернувшись обратно, она скрестила руки на груди и сосредоточилась. Статья, интервью, отличный поводы заманить ее в отель. Вот и попалась мошка в сеть паука. Но для чего? Если Мелихову известно, что корабль у нее, почему просто не предложить сделку? А если он подозревает, но не уверен? Сейчас Катя бы с удовольствием заглянула в глаза Федора и попыталась увидеть в них правду, но это ей предстоит только завтра. Странные ощущения. Совершенно посторонний человек проложил маршрут ее судьбы, а она пошла по нему, четко совершая то, что требовалось. Да, на аукцион она попала не просто так. Какой Мелихов имел право? Никакого. Что делать? Громко хлопнуть дверью и уйти? Во-первых, это совершенно не в ее характере. Во-вторых, она приехала в отель, чтобы разобраться в задачке по имени Федор Дмитриевич мелихов В-третьих, нельзя отказываться от статьи интервью. В-четвертых, линейный корабль «Полтава» имеет свою историю, и пока непонятно, где его истинное место. Нет, немножко не так. Не пора ли выполнить волю мастера Матвея Глинникова? Взяв сумку, Катя принялась неторопливо вынимать и складывать на полку шкафа те вещи, которые прихватила с собой. Приключение начинается, и пусть оно немного не такое, как представлялось, но тем интереснее. Несмотря на то, что корабль никак не влиял на жизнь семьи Кати, его всегда называли проклятием рода. Он передавался из поколения в поколение и был вечным укором для деда, прадеда и прапрадеда, потому что каждый из них так или иначе посвятил себя юриспруденции. Давным-давно предок Щербаковых, нотариус Сергей Кузьмич, не выполнил все пункты распоряжения Матвея Глинникова, чем пошатнул основной закон своей профессии и понятие дела чести. Умирая, он передал корабль с распоряжением сыну и велел исправить собственную ошибку. Но история повторилась да не один раз. И это был единственный случай более чем за 150 лет, когда представители семьи Щербаковых изменили своим профессиональным принципам. Катя помнила, как бабушка осторожно убирала с Полтавы пыль, приговаривая «Проклятие ты наше, родное! Ну что ж с тобой поделать, живи!» После смерти дедушки было решено отвезти корабль на дачу. Катя не пошла по стопам предков, выбрав журналистику, и выполнять распоряжение мастера не планировала, да и не знала она толком, где лежит эта наверняка пожелтевшая от времени бумага. Скорее всего, хранится в одной из папок деда. Текст Катя никогда не читала, только знала, что Матвей Глинников оставил корабль какому-то конкретному человеку. И главное, если эта персона не придет до определенной даты, то нотариус Сергей Кузнич должен был его разбить, уничтожить. Но рука не поднялась. Ни у него, ни у следующих Щербаковых. Раздался стук в дверь и мысли, перемешанные с воспоминаниями, прервались. Быстро отправив сумку на нижнюю полку шкафа, Катя подошла к двери и распахнула ее. «Добрый вечер! Очень рад вас видеть у нас в гостях!» Андрей улыбался, в его глазах сияла добрая ирония, и от этого мгновенно стало легко и даже весело. «Добрый вечер! Вы позволите?» — Конечно, заходите, — Катя улыбнулась в ответ и пропустила Андрея в номер. — Я, честно говоря, надеялась на нашу встречу. Думаю, у меня получится выпытать у вас много интересного. Совершенно не нужно было объяснять, что она делает в отеле. Безусловно, Андрей знал и о статье, и об интервью. И Кате действительно требовался взгляд на Мелихова со стороны. Ощущения важны, когда хочешь донести до читателей не только сухую суть, но и атмосферу, окружающую того или иного человека. Катя вовсе не надеялась, что Андрей будет с ней откровенным или расскажет чуть больше, чем положено в подобном случае. Но она желала подметить черточки и детали, из которых как раз часто и вырисовывается образ. «Я полностью в вашем распоряжении готов отвечать на любые вопросы», вновь улыбнулся Андрей и протянул толстый глянцевый журнал. Возьмите, это последний перечень коллекции Федора. Фотографий маловато, но зато есть хорошие развернутые описания. Думаю, могут пригодиться в вашей нелегкой работе. Спасибо. Почему вы считаете ее нелегкой? специально спросила Катя, желая продолжить тему. Потому что общение с Федором может быть м -м, трудным. Отправляя меня к вам, он пожелал терпения нам всем. Андрей засмеялся. — Катя, давайте выпьем кофе, согласны? — Да, отлично. — Тогда предлагаю встретиться через полчаса внизу в ресторане. — А если вы голодны, то мы можем и поужинать. Вы даже не представляете, какую вкусную стерлить с соусом из печеных овощей готовит наш легендарный шеф. Я еще не ужинала и с радостью приму ваше приглашение. Вот и договорились. Получасовой перерыв был очень нужен. Кате требовалась передышка после встречи с Андреем. Вопросов стало еще больше, и новые тоже нуждались в ответах. Было бы лучше, если бы загадки со временем уменьшались, но пока они увеличивались и не давали покоя. Участвовал ли Андрей в спектакле с аукционом, или Милиха взял его просто для сопровождения? Известно ли ему про Полтаву? Сейчас вряд ли я узнаю это, да и многое другое тоже. Наверное, самое правильное — плыть по течению и, сидя в лодке, внимательно наблюдать за берегом. Пейзаж обычно меняется. С появлением Андрея стало свободнее, и глупо было отрицать это. Пожалуй, она даже ждала встречи, как ждут дождя, продолжительную жаркую погоду. Катя улыбнулась и подошла к зеркалу. Кажется, ей предстоит дуэль с известным коллекционером Федором Мелеховым. Кто первый из них сдастся и заговорит о Полтаве? «Я не могу поверить в случайности совпадения, Федор Дмитрич. После насыщенного дня Андрей заказал в номер стакан свежевыжатого апельсинового сока, с удовольствием принял прохладный душ, надел голубую рубашку и натянул джинсы. Ему принадлежала трехкомнатная квартира на Рижской, но он давно привык жить на два дома. Отель имел слишком много преимуществ, и удобств, и глупо было от них отказываться. Взять хотя бы время, потраченное на дорогу. мелихов в основном трудился и назначал встречи в Тасмане. С Федором Андрея свела судьба около четырех лет назад. Вернее, должность ему досталась по наследству. Отец после затяжного гриппа сильно сдал. Высокое давление не мучило теперь только за городом. И встал вопрос о замене правой руки Мелехова. Федор не любил чужаков возле себя и сам предложил Андрею объем работы отца. Это устроило всех. Если ты собираешься поужиной с прекрасной девушкой, то опаздывать категорически нельзя. А еще лучше прийти минут на десять раньше. Андрей хотел увидеть, как Катя зайдет в ресторан, отыщит его взглядом, улыбнется, быть может, махнет рукой. За ней очень интересно наблюдать. Если о каком-либо человеке можно сказать, что он уютный, то это именно тот случай. Андрей спустился на лифте на первый этаж, свернул направо, открыл стеклянную дверь и сразу отметил, что его любимый столик возле окна свободен. «Андрей Александрович, добрый вечер!» встретил менеджер. «Ужинать будете?» «Да, но позже у меня встреча. Воды принесите, пожалуйста». Он бы мог сделать предварительный заказ, но хотелось учесть все пожелания Кати, пока неизвестно, что она любит больше, рыбы или мясо, и часто девушки ужинают только салатом. — Пожалуй, сегодняшний вечер можно считать замечательным, — решил Андрей. Через пару минут его завалят вопросами, но отвечать будет несложно. Даже хорошо, что более близкое знакомство не испортит затяжные паузы и надуманные фразы. Есть о чем поговорить. Федор просил обрисовать общую картину, и темы для обсуждения найдутся. Катя пришла без опоздания, коротко улыбнулась и приблизилась, щедро даря тот самый свет, в лучах которого всегда приятно находиться, особенно если устал. «Жаль, вы не стали врачом», — искренне сказал Андрей, приподнимаясь. «Почему?» — Катя вопросительно наклонила голову на бок. «Вам очень подходит эта профессия. Уверен, вы бы спасали людей даже взглядом». Она засмеялась и взяла папку меню. Глаза разбегаются. «Доверьтесь мне, и я порекомендую самое лучшее». «Хорошо, согласна». «Мясо, рыба, морепродукты». «Вы говорили о стерлиде? «Наверное, я уже настроилась на нее». «Отлично». Катя ела не спеша, получая удовольствие от рыбы и соуса. Андрей сразу решил уговорить еще и на десерт. Но сначала все же им обоим нужен неторопливый бокал вина и отдых от шумного дня. «Расскажите, пожалуйста, об отеле», — попросила Катя. «Я пока не обследовала его, но он уже напоминает огромный корабль, уверенно плывущий по волнам». Федор мечтал об этом проекте несколько лет. Раньше ему, впрочем, как и многим, приходилось тратить приличное количество времени на передвижение по городу и за его пределами. Здесь подходящий по размерам конференц-зал, там удовлетворяющие требования бассейн, а на другом конце Москвы место для банкета и так далее и тому подобное. Федор захотел собрать все в одной точке и построить отель, который прежде всего подходил бы для весомых представителей бизнеса. Как видите, он воплотил идею в жизнь. Основные гости Тасмана – деловые люди. Они заранее бронируют то, что им нужно, назначают встречи, устраивают совещания и заодно неплохо проводят время. И вы тоже живете здесь? Не постоянно, но часто остаюсь на ночь. Я могу спросить, какой у вас номер? Ну, вдруг мне понадобится занять соль или сахар, весело сказала Катя и пожала плечами. но случиться в нашей жизни может абсолютно все. Конечно, обязательно обращайтесь по всем вопросам. Широко улыбнулся Андрей, чувствуя, что его ожидания оправдались. Вечер приносит уютное удовольствие. «Я живу в 305 пятом предлагая обменяться номерами телефонов. Вдруг понадобится позвонить?» «Да, обязательно». Катя задавала простые тактичные вопросы про Мелехова, и Андрей отвечал быстро и охотно. «Конечно, журналисту требуется гораздо больше информации, чем часто предлагают обстоятельства, и к этому надо относиться с пониманием». То, что Федор решил довериться Кате, правильный шаг, она чуткий и внимательный журналист. Разочарований не будет. Давайте закажем десерт. Как вы относитесь к Мильфею? Честно говоря, я его обожаю. Наши вкусы совпадают. Андрей сделал глоток вина и добавил. А я, Катя, должен передать вам приглашение на ужин, который состоится завтра в банкетном зале. Раз в год Федор устраивает в отеле презентацию, посвященную новинкам коллекции. Довольно нудное мероприятие, интересное лишь знатокам. Впрочем, их немало. «Зато потом приглашённые собираются за круглыми столиками и начинается вкусная и непринужденная часть вечера. Мы можем рассчитывать на ваше присутствие?» «Буду рада», — легко ответила Катя. «А как получить билеты на нудную часть? Вы не могли бы его раздобыть для меня?» Засмеявшись, Андрей кивнул. «Значит, привычная пятичасовая лекция на этот раз Окажется приятный.